Заплачет, не понимая слов, улавливает основной смысл обращения к нему по интонации. Подолгу пивучий гулит, с удовольствием слушает мелодичную музыку, свое отношение к окружающему пытается выразить различными оттенками лепета. На пятом месяце закладываются первые кирпичики полезных и вредных привычек. Родители должны помнить об этом и всячески способствовать развитию полезных привычек и пресекать вредные. В частности, следует отвлекать малыша от засовывания пальцев в рот, поощрять определенную позу при мочеиспускании, держать ребенка над горшком произнесением общепринятых звуков. «Делать это надо сразу после сна», — малыш стал сухим. «Через 15-20 минут после кормления». а также в конце периода бодрствования. Движения руками в этом возрасте четкие, более целесообразные, ребенок уже внимательно ощупывает, трясет игрушки. Если в предметах имеется отверстие, обязательно попытается засунуть в него палец. Учитывая физические возможности малыша, игрушки уже не подвешивают, а выкладывают во время его бодрствования рядом с ним. Следует тщательно подбирать игрушки малышам. Они должны быть гладкие, легко моющиеся, без узких отверстий, в которых может ущемиться пальчик. Треснувшая или сломавшаяся игрушка должна немедленно убираться. Высыпавшиеся из погремушки горох кусочки пластмассы опасны, так как могут попасть в уши, носовые ходы и верхние дыхательные пути. Поскольку малыш в целях познания окружающего мира все тянет в рот, игрушки должны быть всегда чистыми. Каждый вечер их надо мыть с мылом, ошпаривать горячей водой или кипятить. Такую обработку выдерживают только резиновые и целлулоидные игрушки. Прибавка массы тела на пятом месяце равна 700 граммам, длина 2,5 сантиметров. Пятый месяц – рубеж физического развития. У здорового ребенка в это время масса тела обычно вдвое больше, чем при рождении. Массаж и гимнастические упражнения в этом возрасте имеют целью дальнейшее развитие и закрепление физических умений. Упражнения выполняются в основном те же, что и раньше, но необходимо обращать внимание, чтобы с каждой неделей Уменьшался объем пассивных движений и стимулировались активные. Должно нарастать число повторений каждого из упражнений. При этом следует соблюдать правила рассеянной нагрузки, то есть поочередно выполняются упражнения, включающие разные группы мышц. Упражнения для конечностей и туловища должны, как и ранее, перемежаться с соответствующими приемами общего массажа. Желательно при выполнении гимнастических упражнений широко применять игрушки, которые можно захватывать и удерживать. Увеличивается время активного бодрствования, изменяется ритм кормления и связанный с этим режим дня. Ребенок переключается с шестиразового кормления на пятиразовое. Таким образом удлиняются промежутки бодрствования, уменьшается до трех Количество периодов дневного сна. Суточная продолжительность сна – 16 часов. Режим дня ребенка в 5 месяцев выглядит следующим образом. 6 часов, 6 часов 30 минут – первое кормление. 6.30 – 8 часов – утреннее бодрствование, туалет. 8 часов, 10 часов – утренний сон. С 10 до 10:30 второе кормление. 10:30 12 часов дневное бодрствование, массаж и гимнастика, прогулка. С 12 до 14 дневной сон на воздухе. 14 часов 14:30 третье кормление. 14:30 16 часов бодрствование. С 16 до 18 часов сон на воздухе. 18-18.30 – четвертое кормление. 18 часов 30 минут 20 часов бодрствование, купание. С 20 до 22 часов вечерний сон. 22 часа 22.30 – пятое кормление –